Глава 23. Покои отца находились достаточно далеко, чтобы успеть немного проветрить голову и окончательно проснуться. Стук низких каблуков угасал в покрытых гобеленами стенах, извилистые коридоры тянулись змеями. В какой-то момент стало казаться, что этот путь ведет в логово чудовище. Участился пульс, пересохло в горле. Это Айрис внутри меня ударилась в панику. Для нее это было хуже, чем сунуть голову в пасть льву. «Спокойствие», — думала я, преодолевая её сопротивление. «Только спокойствие». Подписанная бумага казалась волшебным оберегом от всякого зла. Уверовав в её великую силу, я вцепилась в листок обеими руками, чтобы каким-то нелепым образом не обронить по дороге. Эдельгар добр ко мне, но дважды за утро приходить с одной проблемой — это уже перебор. Не говоря уже о том, что это я разбудила его ни свет, ни заря. Остановившись у покрытых слоем глянцевого лака дверей, я выровняла дыхание, чтобы казаться более уверенной. Здесь не было никакой парадной охраны, и это внезапно насторожило. Отец любил помпу и пользовался всеми привилегиями, что давало положение знатного и обласканного вниманием короля-вельможи. С чего бы ему отпускать с поста один из главных атрибутов превосходства над другими? Поколебавшись, я подкралась к двери и приложила к ней ухо. Сперва было слышно лишь то, как шумит кровь в ушах и голдят птицы за окном в конце коридора, но потом проступили приглушённые голоса. Их было двое. Голос отца я узнала сразу. Второй, незнакомый, принадлежал женщине. Они говорили не слишком громко, так что приходилось напрягать внимание изо всех сил, чтобы расслышать хоть что-то. «Они будут спешить, Фредевин настойчиво говорила женщина, явно чем-то недовольная. «Брак мальчишки сыграет против нас!» «Время на нашей стороне», — отвечал отец. Даже двери не могли скрыть то, насколько его тон разительно отличался от привычного мне. Он звучал довольно дружелюбно, почти как человек. «Валь, не произноси это имя!» Отец фыркнул. «Не думал, что ты суеверна. Он силён, но не настолько же». Словом, пока что он даже не начал процедуру. пока оставят списки, получат портреты, выберут, какой союз выгоднее, обговорят условия». «Дело может тянуться годами. Сотни возможностей довершить начатое». «Змей не дурак. Я уверена, он что-то подозревает». «Будь оно так, мы бы сейчас не вели эту милую беседу». Пауза. Раздался странный чмокающий звук. «Ты слишком много нервничаешь. Я позабочусь обо всём». Женщина что-то проворчала, но слишком тихо, чтобы можно было разобрать. Отец переместился ближе к двери, и я отчётливо услышала. «День, когда мой сын займёт трон близится. Будь уверена». «Что? Радвин?» Ошарашенная, я не сразу поняла, что один из них идёт к выходу. Дёрнулась ручка, и в этот короткий миг я подхватила юбки и отбежала от двери настолько, чтобы не быть застигнутой за подслушиванием. «Доброе утро!» — начала я и осеклась. Из комнаты высунулась королева Бриония. Она немного замешкалась, будто не ожидала увидеть здесь посторонних, но всё же вышла и аккуратно притворила за собой дверь. Вспомнив о треклятом этикете, я согнулась в низком поклоне, спрятав письмо в отведённой назад руке. Тёмные глаза королевы равнодушно скользнули по мне. С тем же выражением она могла бы смотреть на запачканную в грязи туфлю или попавшую в бокал мушку, ни малейшего интереса и лёгкая брезгливость. А ведь я только вчера предотвратила покушение на её пасынка. «Не тревожьте советника, он занят государственными делами». Тяжёлый бархатный шлев шорохом потянулся за ней. Я проводила её взглядом до самого угла и заметила, что как бы она ни старалась выглядеть стойкой, шаг был не твёрд. «Не тревожьте советника, значит?» «Что же, это не было похоже на приказ, а просьбами можно и пренебречь».